Глава 17 Ветер становится единственным свидетелем наших нежных прощаний. Мы дышим и плывем в океане чувств, накатывающих на нас, словно волны на теплый песок. Я целую Бьерна, и внутри становится так тихо и спокойно, будто все в моей жизни на своих местах. Заеду за тобой утром, шепчет он на прощание. Анна и Сара спорят на кухне о чем то поэтому мы используем оставшиеся мгновения, чтобы еще раз поцеловаться. А потом он уходит, и я прислушиваюсь к его шагам и к шелестушин, раздумывая, не приснилось ли мне, что такой парень, как он, мог полюбить такую, как я. Яркая луна скользит по ночному небу, когда я заглядываю в гостевую спальню к Саре. Она уже лежит в постели и читает книгу «В свете ночника». Не спишь? Шепотом спрашиваю я. Не, подруга хлопает ладонью по одеялу. Читаю бабушкину обрядную книгу. Заходи. Хотела кое чем с тобой поделиться. Я сажусь на край ее кровати и подробно рассказываю о сне, который видела прошлой ночью. Ты рассказала Бьорну? Шепчет она. Нет, признаюсь я. У меня такое странное чувство, будто мне стыдно за то, что мне снился Микки. Это выглядит так словно, я думаю о нем. А ты думаешь? Ее черные глаза пронзают меня внимательным взглядом. Мы с Микки могли бы дружить, отвечаю я честно. Он мне правда очень нравится, и знаешь, не будь Бьорном, мы даже могли быть счастливы вместе. Микаэль замечательный нам, было хорошо вместе, а когда мы целовались, у меня захватывало дух. Вот только совсем не так, как с Бьорном. Когда кажется, что ты пробуждаешься от глубочайшего сна, будто кто-то высвободил тебя из гранита. Когда с ним твой свет не гаснет, а разгорается на полную мощь. Когда ты чувствуешь, что можно быть самой собой. Даже в разодранной юбке», — происходит со смеху Сара. «Прости». Что-то вспомнилось, как ты рассекала перед ним на вечеринке, оголив зад. Это все чертов гвоздь, смеюсь я. Но гляди, как сработало, безотказный прием. Мы хохочем, а когда успокаиваемся, Сара кладет ладонь на мое колено. Люди десятилетиями живут с кем-то вроде Микки, а потом в их жизни появляется такой вот Бьорн, тот самый, единственный, и все летит в тартарары. «Хорошо, что ты встретила своего Бьорна сейчас, а вот Микки...» Она пожимает плечами. «Он тоже заслуживает того, кто будет рядом с ним высвобождаться из гранита». Сара морщит нос. «А еще хорошей порки за то, что натворил его отец». «Он и сам не остановится, пока не добьется всего, о чем говорил». Замечаю я, скользя взглядом по теням на стене. «Я так чувствую». «Судя по всему...» Микаэль принял силы от старшего шамана в роду», — шепчет Сара, наклоняясь ко мне. Бьорну было бы полезно знать об этом». «Но Микки еще не сделал ничего плохого». «С сомнением произношу я. Самские шаманы занимаются целительством, используя силы природы. Кому это может навредить?» «Но за что-то же их изгнали». «А цыган за что?» Сара морщит нос. Шаманов могли изгнать из-за деяния обратно исцелению. Возможно, кто-то из них наслал болезни на людей или навёл порчу. Это когда человек вдруг начинает заживо гнить. Говорят, саамы владеют древними знаниями и знают тёмные заклинания, а йойк помогает им войти в состояние усиленного чувства, самогипноза, выйти за пределы своего «я». Все эти чередующиеся высокие и низкие звуки, повторяющиеся гласные, монотонные удары в бубен, все это мощная штука, открывающая врата в межмирье, где реальность граничит с подсознанием. Поэтому я и видела его в двух измерениях. Сам Микки вошел в транс, а его душа или второе воплощение контактировала со мной. Причем он явно силен в этом гипнотическом сне или трансе, или как его там, вздыхаю я. У него словно была власть над моим телом, и даже моя демоническая сущность вынуждена была отступить, повинуясь его воле. Клянусь тебе, мне страшно засыпать, потому что это может повториться снова». «Ты говорила, он и раньше что-то чувствовал? Вспоминал, слышал?» Микки слышал песни, он записывал их у себя на руках. «Я читала, что у молодых шаманов бывают видения, припадки, обмороки и странные сны». Так их организм готовится к тому, что его вскоре призовут духи, и нужно будет окунуться в наследие рода. Если Микки получил силы от верховного шамана, значит, сейчас он обучается ими пользоваться. Дальше будет хуже. Сара на мгновение задумывается, а затем бросает на меня взгляд с прищуром. А ты не думала, что погода в Ренвинде тронулась именно из-за него? Говорят, что саамы могут повелевать ветру и даже обрушивать ураганы на землю. Мы в городе дождя и ветра, напоминаю я. Непогодой тут никого не удивить. И все же, хмыкает она, кое-какие способности Микки заполучил и постарался их развить. Такого игрока лучше иметь на своей территории. Думаешь, стоит попробовать его отговорить? Я уже пыталась. Этот парень смотрел и говорил точно одержимый. Одержимый тобой, изгибает бровь Сара. «Видимо, ты уколола его в самое сердце, «Не забывай, Микки признался тебе в любви, а открыться кому-то и быть отвергнутым — это не просто больно, это задевает самолюбие». «И что мне теперь делать?» «Не знаю, возможно, тоже попытаться научиться управлять своим даром». «Проклятием, поправляю ее я». «Я просны, уточняет она. Нужно раздобыть где-нибудь парочку книг об осознанных сновидениях и астральных проекциях. Вдруг в одном из этих шарлатанских сборников байк найдется и что-то полезное. По слухам, кое-кто из моих предков тоже практиковал выход из тела. Можно будет спросить у мамы. Предлагаешь рассказать ей о Микке? Хуже точно не будет. Сара ободряюще улыбается. А пока попробуй просто подумать о чем-то хорошем засыпая. Попробую. Обещаю я. Позже лежа у себя в постели, ощущая вкус чужой крови на языке, я понимаю, что это не так-то просто. Тревожные мысли постоянно крутятся вокруг Ингрид, Арвида и Микки. Соблазн убить Хульдру во сне был велик, но Бьорн прав. Так я лишаю нас шанса на будущее, ведь превратившись в одержимого желанием убивать монстра, я уже не смогу оставаться собой. Ворочаясь, я стараюсь думать об Бьорне. Встретив его я, будто оказалась прямо в эпицентре циклона, и весь мир закрутился в вихре красок вокруг нас. Думаю о маме, об Анне, о Саре. Могла бы я прийти в ее сон и посмотреть, что ей снится? Узкие улочки Флотберга, просторная площадь, где гуляет ветер, а сладков продают самое вкусное в мире мороженое, автобус, который везет меня в Ренвинт. Черные вороны на кладбище. Сара. Сара, вот о ком я хочу думать сейчас. Мы пьем мятный чай в компании ее матери, шутим, смеемся, и все проблемы как будто далеко позади. Страшные маски, костры на площади. Я вижу, как вспыхивают желтым глаза незнакомого парня, а на следующий день впервые сталкиваюсь с Бьорном. Когда-нибудь ему пойдет борода, а за прическу он получает от меня прозвище Викинг. Я улыбаюсь, вспоминая, как больно царапали меня его шуточки и как притягивала его таинственность. Хочешь сказать, она подала тебе сыворотку, «Правду» вместо чая? усмехаюсь я в лицо Микки. Ничего такого, особый чай не понадобится, а вру я тете после того, как она видит меня с Бьорном. Сара, Сара, пойти куда-то, где нужно надевать дурацкую форму? смеется подруга. Еще бы. Вечеринка, Бьорн, Элла, балкон, лес, арочный мост. Ураган из образов и картинок. И вдруг я вижу, как по черному небу разливается кровь. Полная луна окрашивается алым, опуская взгляд и наблюдаю перед собой лишь темный лес. Легкий ветер качает вершины сосен, где-то вдалеке заходится криком точно жалобным детским плачем какая-то птица. Я пытаюсь выхватить из темноты очертания тропинки, но красная зарево луны лишь сгущает мрак, наполнивший низину чаще. И тут гнетущую, тяжелую тишину, разрывает протяжный волчевой, ау -у, у горестный и тягучий. Я прижимаюсь спиной к стволу, желая слиться с ним и стать невидимой, потому что слышу, как приминается трава чьих-то торопливых шагов. Мое сердце бьется так быстро и громко, что почти заглушает этот шум. Через секунду в паре метров от меня появляется темная фигура. Она похожа на женскую, но двигается неплавно, а рывками. Так знакомо. «Это же... Сара!» Крик оседает сухостью в онемевшем горле. Я вижу ее лицо мельком, лишь когда сосновая ветка случайно цепляет капюшон и полы ее плаща. Я застываю, заметив небольшой сверток в ее руках. «Это ребенок!» Он кряхтит, а Сара заботливо прижимает его к груди. «Надо спешить!» Бросает она кому-то через плечо. Проходит мимо меня, совсем рядом, в полутора метрах. Я даже могу ощущать запах ее духов и нежный аромат чистоты от младенца, завернутого в тёплое одеяльце. Она проходит, и ее силуэт растворяется среди ветвей. Но не успеваю я сделать шаг, чтобы отправиться следом, как из-за деревьев появляется большая черная тень. На ней два горящих золотом огонька. Волк. Здоровый, жилистый, мохнатый, ростом, наверное, мне до груди, что превышает размер среднего волка, обитающего в здешних краях. Он проходит мимо, прислушиваясь к каждому звуку и с опаской принюхивается на каждом шагу. На секунду задерживает на мне взгляд по человечески мудрых глаз и, словно не увидев, бросается в чащу, туда, где только что скрылась Сара. Мне хочется что-то сказать, но рот словно скован льдом. Я делаю шаг и падаю в пропасть. Лечу, лечу, стукаюсь обо что-то и оказываюсь возле реки. Здесь все так знакомо, что даже... Боль отдаётся в сердце. Я оглядываю лес, валуны и русла, а затем поднимаю взгляд в небо. Луны уже нет, лишь серая хмарь туч, И начинает накрапывать дождь. «Нэя», — зовёт кто-то тихо. Я уже знаю, кого увижу, потому что слышу мерные удары в бубен и плавные низкие горловые звуки песни. «Не подходи», — прошу я, сталкиваясь взглядом с Микки. «Сейчас он одет, на нем кожаная куртка и джинсы, а на плече школьная сумка». «Но ты пришла, потому что сама захотела», — с победной интонацией в голосе констатирует он. «Я смахиваю с лица дождевые капли, разворачиваюсь и припускаю от него в противоположную сторону, вдоль берега реки». «Сама захотела», — издевательски повторяет Микки. Я ускоряю шаг, но дрожащие ноги предательски скользят по гладким камням, и у меня с трудом получается удерживать равновесие. «Отстань от меня! Прекрати это!» Кричу я, все еще слыша за спиной его шаги. Он не пытается догнать или поймать, просто медленно идет за мной. Знает, что я никуда не денусь, потому что это его сон, и тут действуют его правила. «Перестань!» — злюсь я. Но выходит беспомощно, жалобно. Еще дурацкий дождь, словно слезы режет глаза и растекается влагой по лицу. Идем, я тебя согрею. Микки не пытается надсмехаться, глядя, как я, промокшая, карабкаюсь вперед и вверх по здоровенным камням. Он вполне серьезен. Не, я ведь настойчив и всегда добиваюсь своего. Хватит упрямиться. Но я цепляюсь, карабкаюсь, затем бегу дальше, не чувствуя ног. Бегу, пока не заканчиваются силы. Бегу, пока. Не просыпаюсь.